Глава вторая Над деревенькой Каспин ярко светила луна, полная, налитая до краев желтым светом, озаряющая покосившиеся крыши брошенных домов, припорошенные снегом, и наспех залатанные лачушки, в которых раньше жили переселенцы. У случайного путника создавалось ощущение, что сегодня властительница ночи готова соперничать с солнцем. Энергия в этот темный час буквально пульсировала в пространстве, освещала закутки дворов, отражалась от снежного покрывала и играла в кристалликах льда. Но эта сила, холодная, чуждая, будто незнакомое ночное светило, а спутник из другого мира или измерения создавал вокруг себя атмосферу страшной сказки. Майя быстро двигалась по проселочной дороге около реки, где совершила переход при помощи портала. Держалась ближе к деревьям, чтобы при необходимости уйти в укрытие. Когда девушка дошла до первых домиков, гулкий звук одиноких шагов нагнал страху. Люмия и без того боялась. За жизнь, за будущее, за срыв операции. Впервые мечтала провалить задание с треском. Более того, готова активно в этом участвовать. Издалека вой собак походил на волчий, и Майя угрюмо смотрела вперед. Туда, где в конце улицы стоял домик отшельника. Преступник действительно скрывался у старика? И если да, то успел сбежать? Или арест произойдет на глазах сыщицы, и ненависть будущего заключенного выльется на девушку? Майя до того сильно сжала снотворные кусочки, что чуть не превратила мясо в фарш. На шуршание пакета откликнулся нестройный хор псов, будто почуявших приближение еды. Девушка на ходу открыла мешочек, пальцы тряслись, от цепи звенели. Вой усилился до такой степени, что захотелось зажать уши ладонями. «Вспомни о Даре и опасном положении», — осекла себя девушка. Остановилась у забора нужного дома, и собаки, на удивление, смолкли, шумно дышали мокрыми носами. Майя заглянула на территорию участка. Восемь пар глаз смотрели голодными глазами, внимательно следили за девушкой, и тихо зарычали, когда увидели пакет с мясом. Почуяли подвох, или леснотворное распространяло неприятный аромат. Майя вытащила кусочек, покрутила в руках, внимательно следя за реакцией собак. Псы терпеливо выжидали, доверчиво заглядывали в глаза сыщицы, не замечали подвоха. А может, запомнили с предыдущей встречи, потому как стали приветливо махать хвостами. «Возможно, день сегодня все таки будет счастливым», — подумала Майя, и бросила первый кусочек бело-серой красавицы с густой шерстью. Та проглотила без оглядки, даже не проживала. Теперь девушке приходилось целиться, кидать приманку в пустые места, потому как собаки устроили бедлам и прыгали друг на друга, чтобы первыми добраться до угощения. Недовольно заскрипели ступени, и во двор вышел сам хозяин дома. — Ты что творишь? Старик замахнулся рукой и понесся к девушке, но Майя осталась стоять на месте, несмотря на грозный вид отставного мага. Здравствуйте! Мы уже разговаривали недавно, помните? Сыщица сверкнула в ответ улыбкой и держала в поле зрения входную дверь. Я тебе сейчас как вспомню. Ты чем кормишь собака, каянная? Страшно выпучил глаза мужчина и, казалось, готовился прыгнуть на девушку и устроить взбучку. Мясом. Майя спокойно показала последний кусочек, тщательно контролируя тон. «А ну съешь! Небось отравленное?» Мужчина высказался и успокоился, подошел ближе, щурясь придирчиво рассматривал кусок в руках незванной гости. «Оно сырое!» Сыщица отказалась и, чтобы не давать лишнего повода для продолжения этого разговора, кинула последний кусок собакам. «Смотри, хоть одна сдохнет при душу!» Угроза для любителя грозных псов – обычное дело. Девушка просто пропускала мимо ушей. В прошлый раз диалог у и старика начался именно с них. Договорились. Девушка согласилась, и мужичок важно хмыкнул, завалившись на забор. Оперся плечом и повторил вопрос. «Что приперлось это?» Девушка заподозрила, что отставной маг специально играл роль неотесанного деревенского старика. Цепкий внимательный взгляд не подходил простонародной речи мужчины. «Помните, я спрашивала о травнике?» Майя напомнила тему прошлой встречи. «Небось, сохнешь по красавчику?» Старик подмигнул сыщице и криво улыбнулся. А так как делал он это редко, то вышла и вовсе страшная физиономия. Ну да и пусть. Нет, Майе резко стало жарко в дубленой куртке, несмотря на мороз. С точки зрения привлекательности девушка о травнике не думала, хотя признавала, что тот, как мужчина, незабываемый. «Так вам известно о его местонахождении?» «Как же нет! Караулишь мужика на ночь глядя, к собакам в друзья набиваешься!» Говорил старик, придирчиво осматривая сыщицу с головы до ног. Майя только что получила подтверждение, что травник скрывался здесь. А вот был или есть, вопрос требовал ответа. «Не мог же отставной маг знать, что абстрактный травник в розыске настолько молод, что по нему сохнет девушка?» Раньше бы проговорился, а то отвечал в прошлый раз, словно гавкал. Может, старик добродушно тянул время, пока травник собирал вещи? Майя бросила взгляд в сторону дома и помолилась богам, чтобы так и было. Разговор поддержит, только собачки скоро уснут, и нагрянет желанная подмога. «Раскусили!» — согласилась сыщица, шла по пути наименьшего сопротивления. Чуть сменила позу, чтобы показаться беззаботной кокеткой, хотя в глубине души сомневалась, что получилось. «Так когда смогу его увидеть?» «Ты о ком?» Хозяин деревенского дома хлопал светлыми ресницами, показательно зевнул. Хитро прищурил глаза, наслаждался кратковременным моментом власти. А травнике!» За спиной старика остановилась собака и жалобно завыла, а потом преданно посмотрела Майи в глаза. «Ох, предательница!» Замахнулся на пушистую дворнягу мужика, и та, виновато поджала хвост, отбежала к собратьям. Обернулся к Мае и скривил рот в недовольной гримасе. Ревность блеснула в поблекших от возраста глазах. «Тяпай отсюда! Никого здесь не найдешь! Тьфу!» Собачатник плюнул себе под ноги и с видом победителя пошел к дому, оставил одну растерянную молодую сыщицу. Так скрывал старик подозреваемого или развлекался? Поведение мужчины запутало девушку, радовало одно — сомнение растает, а карты раскроют. Прояснится, в чью пользу сыграна партия в Каспин. Ветер задувал маи в горло, а мороз щипал за румяные щеки. Прошло полчаса, как девушка дала собакам снотворное, и теперь наблюдала первые результаты. Сторожевые псы укладывались боками друг к другу, чтобы согреться, и закрывали глаза. Сон крепко пеленал сладкими объятиями, и пара собак подергивали лапами, смотрели увлекательную фантазию. В доме отставного мага царила загадочная тишина. Предсказать, чем закончится вечер, задача не из легких. Сыщица лелеяла надежду на позитивный исход, когда нажимала на связной, посылала сигнал начальнику. Через минуту сверкнул портал, и на белый нетронутый снег выпрыгнули 12 поджарых мужчин. Оперативная группа молча разошлась по периметру, каждый занял позицию и ждал сигнала. Кларк Розенберг лично отдал старт лидеру группы, И начался штурм. Майя мечтала оказаться далеко от деревеньки Каспин, от оперативного налета на дом, от которого кровь стыла в жилах. Возможно, завтра с утра девушка будет сидеть на стуле для допроса рядом с травником. «Лицом вниз!» Четкая команда заставила сыщицу вздрогнуть, сжать кулаки, собрать силы и посмотреть, кого вывели из дому. «В доме нашли одного человека. Мага в отставке. Во дворе восемь собак» рапортовал лидер группы начальнику, пока Майя наблюдала за стариком, что лежал практически в сугробе. Громко щелкнули замком наручники на запястьях мужчины, эхом прорвалась плотина облегчения внутри девушки. «Внутри дома нашли доказательства сокрытия преступника?» «Нет, но измеритель магического фона скачет, как сумасшедший. Дальнейшее распоряжение?» «Старика в отделение, собак в псарню, в отдельный отсек». Есть. Принял приказ лидер группы, развернулся на пятках и собрал ребят. Говорил минуту, после чего одна группа взяла собака и старика и шагнула в портал. Другая осталась обыскивать дом. Майю мучил один вопрос, но, зная характер начальника, не спешила его озвучивать. «Говори только шустро!» Кларк Розенберг давно изучил подчиненных за годы службы, поэтому быстро решил дилемму «спросить не спросить». «Зачем было забирать собак?» Лаборатория покажет, чем поили и кормили собак, зафиксирует уровень магического вмешательства. Кларк поправил непривычную шапку и хмуро посмотрел на сыщицу, ожидая, что сказанное поставило точку в разговоре. А что будет потом? Проверят на психологическую стабильность, при положительном результате вернут хозяину, при агрессивном поведении усыпят. Псы дружелюбные? Девушке захотелось заступиться за животных. Когда раздала мясо, собаки преданно смотрели в глаза. Возможно, нужна маленькая доля ласки. Ласка нужна женам в постели, а собаке твердая рука. Безапелляционно перебил начальник. Эти шавки с таким же преданным выражением морды вцепились бы вам в глотку. Это предположение, это факт. При случае посмотрите на руку Пола. Кларк Розенберг закатал рукав, оголил часы и закруглил разговор. Приятных снов, Майя. Сегодня нас опять надули. Майя вошла в комнату после позднего ужина и приложила руку к животу. Еда встала колом. Уж лучше бы не съела ни крошки. Взгляд против воли опустился на мышиную нору в тщетной надежде на весточку. Но никаких признаков жизни или магии не ощущалось. Девушка постаралась заснуть, давая отдых уставшим мышцам но тело сопротивлялось, не находило удобное положение для сна, крутилось волчком. Сыщица то скидывала одеяло, то дрожала, как осиновый лист. Жарко, холодно, как пекло, как стужа. Мышиный писк подорвал сыщицу с места так, словно в постели случился взрыв. Где? Что? Как? Майя заметалась в панике и не сразу сообразила, что звук доносится из-под кровати. Сыщица наклонилась и с замиранием сердца заглянула под одеяло, С облегчением выдохнула мышка с запиской. «Значит, преступник убежал. Не мог же травник послать мышку под конвоем, будучи схваченным в окрестностях?» Майя развязала ленту трясущимися руками и расправила миниатюрный свиток. «Спасибо!» Тихо прочитала и несмело засмеялась. А потом уже громче, в полный голос восхищенно. «Спасибо!» «Это слова свободы Люмии. Временной, возможно!» Человек, способный пролить свет на способности девушки, не задержан. Мышиная почта связывала двоих, и первым порывом Майи было желание написать письмо с просьбой рассказать о Даре. Но станет мужчина отвечать, не погубит уликой, не сделает Майя только хуже. Надо было сразу требовать информацию в обмен на спасение, запоздала простонала сыщица. Майя опустила взгляд вниз и поняла, что мышка не ушла. Нашла россыпь крошек под кроватью и жадно ела, зажав находку в маленьких лапках. Еще не поздно привязать послание. Стоит или нет? Девушке сильнее всего на свете хотелось узнать правду о Даре, но... Травник. Невозможно было предсказать, чем закончится встреча. Вдруг мужчина сам хочет использовать способности Люмии в своих корыстных целях. Не попадет ли девушка из огня да в полымя? Но, оставаясь в неведении, что получит? Еще пару витков, и на ближайшем балу Майя станет звездой разоблачения, гвоздем программы. Даже если раз сошлется на болезнь, к девушке позовут лекаря, и конец. Так же грустная история. Что же делать? Как быть?» Люмия сидела на полу, и мышка подбежала, уткнулась мордочкой в колени. «Как поступить?» — спросила Майя у зверька, словно пушистик мог дать подсказку о хозяине и расставить все по полочкам. Серая гостья взмахнула хвостиком, хитро посмотрела на сыщицу и убежала в норку. А вот и ответ. Пока думала, почтальон убежал. Шепотом произнесла Майя, не зная, радоваться или огорчаться. Жить без помощи Дара возможно? Теперь да. Другого выбора нет, если дорога жизнь. Пролетела еще одна неделя напряженной работы в глуши. Кларк Розенберг, огорченный недавним провалом, разделил сотрудников на команды. Часть отправил на сбор информации по висячим делам, другую же бросил по следу неуловимого преступника, что вновь дерзко махнул хвостом перед самым носом достопочтенного господина. Травник на свободе мешал Кларку, как кость в горле. Начальник не объявлял подозреваемого в открытый розыск, потому что не имел прямых доказательств вины. Использование мороки было предположением, сам же господин Розенберг верил, что найдет у того, куда как больше трав и веществ, что находилось под запретом, а если повезет, то и записи о тайных ритуалах. По разведданным, пациенты чудо-знахаря выздоравливали с небывалой скоростью. Доходили слухи о диковинном подходе к лечению, нетривиальных способах воздействия на организм человека и даже о паре случаев воскрешения из мертвых. Услугами травника тайно заинтересовались первые лица королевства, но настойчивые предложения, которые доходили через десятые руки, не принимал и продолжал работать с простыми людьми, чем неслыханно выводил короля Фридриха из себя. Скрывался, обманывал, но не попадался властям в руки. А Кларк уже так сладко бредил допросом, в ходе которого узнал бы секреты, что позволили бы упечь подозреваемого за решетку, Плюс нынешний королевский травник с удовольствием воспользовался бы полученными знаниями и щедро отблагодарил бы начальника отдела маг преступлений, крепленным бургундом. В довесок монарх тайно распорядился проверить одно крайне любопытное предположение. Была ли у травника интригующая особенность, присущая одному роду, давно пропавшему с поля зрения двора, махаорам? Записи о них сохранились в тайной библиотеке, и, по свидетельствам некоторых очевидцев, у королевского отдела были основания предполагать, что гонялись за потомком канувшего в лету рода. Майя оказалась в первой группе, счастливо занесенная на границу предгорья в земли, до которых не доходила железная рука власти, из-за чего здесь царствовали собственные законы и порядки. Молодая сыщица отправилась в одиночестве, так было проще. Некоторые из коллег выбирали работу в составе группы, чтобы в опасном краю прикрыли спину. Но это вариант не для одаренной судьбой девушки. Люмия не могла позволить себе такую роскошь и с иронией пожинала своеобразную славу волчицы-одиночки. Одинокое расследование не пугало, сыщица давно привыкла к этому. Заведомый провал мероприятия – вот от чего опускались руки – Скажите, ну как найти свидетелей магической драки полугодовой давности в захудалой таверне? Положиться на везение? Белую полосу в жизни? Ждать, когда фортуна повернется лицом? Так ни первым, ни вторым, ни третьим девушка не хвасталась уже давно. Ночевала Майя в таких поездках то на кухне таверн, то в кладовой, а по случаю в комнате прислуги. Тесно, зато безопасно. В отличие от комнат наверху, с хлипкими замками и шумными соседями. Однако хозяева взымали одинаковую плату за ночь, не шли на уступки. Девушка разумно предпочитала не светить корочкой королевского отдела маг преступлений. Путешествие для молодой женщины без сопровождения опасно. Не нужно лишний раз нервировать местных жителей, что дышали любовью в сторону королевского двора. Власть государя здесь куда как менее уважалась, чем авторитет местных бандитов. Когда девушка невзначай расспрашивала обитателей богом забытых земель, Те, если и отвечали, то с явной неохотой. И то после жалостливого признания о поисках давно пропавшего мужа, который пострадал в магической драке и незавидной участи молодой вдовы. Магов здесь не жаловали, благодаря чему удавалось развязать парочку языков. Но толку мало. Помнили о драке настолько абстрактно, что описание дерущихся выглядело так. Один худой, но из-за лишнего веса постоянно тяжело дышал а второй – мелок и юрок, но бился головой о потолок высотой в метра два. Первый – рыжий до черноты, а второй – лысый, но веревка в волосах точно алого цвета. И в таком духе. Майя старалась отбирать зерна от плевел, но это оказалось невозможным. Сколько раз за неделю девушка с теплотой вспоминала Кларка Розенбера, не перечесть. Особенно, когда пришлось использовать дар, чтобы спастись, сыщица наткнулась на вооруженную шайку бандитов. Поэтому, когда срок задания истек, с облегчением вернулась во дворец и сразу столкнулась нос к носу с разъяренным начальником. Опаздываете, моя! Казалось, что даже усы господина Розенбера встали дыбом, вытянувшись по стойке смирно. Что уж говорить о подчиненных в кабинете. Молодая сыщица встала рядом с коллегами, что замерли с каменным выражением лица, и приняла соответствующий угнетенный вид. Разгон, так разгон, сожми зубы и перетерпи. Видимо, члены разведгруппы тоже возвратились ни с чем. «Вернулась, как только опросила свидетелей по списку», — отрапортовала Майя, не напоминая, что явилась даже на час раньше, чем указали в распределительном листке. «Нельзя подрывать авторитет начальства в глазах подчиненных, если планируешь и дальше работать на своем месте». «И тоже без результатов?» Кларк Розенберг подлетел к девушке и замер напротив, как суровая гувернантка над любимым учеником, который не выучил домашнее задание. «Прогресс есть!» Майя неуверенно покосилась на соседа, который что-то шептал. Кажется, отговаривал открывать рот. «Да? И что, снаряжаю группу?» Тут же взбеленился Кларк, глубоко втянул воздух в грудную клетку, отчего распрямился в плечах и выглядел крайне серьезно. А потом разом выдохнул, сдулся и даже в лице поменялся. Обвел взглядом сотрудников отдела и сухо бросил. «Он вас сделал! Всех вас!» «Один против более тридцати ищек, половина из которых неделю шла по следу. И что я слышу?» Майя слышала тишину. Даже муха села на стол и боялась расправить крылья, иначе рисковала расстаться с жизнью. Подчиненные молчали, молчал и Кларк. Обводил ровный строй хмурым взглядом. «Вот и ответ! Скоро все королевство предгорья будет смеяться за спинами сыщиков!» «А между тем поимка травника — задание самого короля Фридриха!» Начальник скорбно поджал губы, словно уже попрощался с некоторыми из служащих, и сказал, «Если через неделю до дня зимнего бала не будет информации о местоположении подозреваемого, а максимум через две недели травник не будет сидеть на допросе, полетят головы. Зачем нужны служащие, что не выполняют работу?» Муха взлетела, отчаянно поспешила вылететь из кабинета в приоткрытую форточку, но Кларк ловко прервал полет левой рукой. Жанет, девушка, что занималась документооборотом, издала громкий звук, что совсем не соответствовал статусу железных леди отдела маг преступлений. Свободные, отчеканил веское слово начальник и повернулся к присутствующим спиной. Ручеек служащих медленно потянулся в коридор, некоторые неуверенно оглядывались на господина Розенбера, но считали нужным быстрее унести ноги. Кларк редко получал королевскую взбучку, но сегодня оставил спокойствие на ковре монарха. Не стерпел, что один неуловимый выскочка дразнит одним своим существованием все королевство. Произошедшее в кабинете удручающе повлияло на Майю, и в комнату девушка зашла, совершенно разбитая. Споткнулась о сумку, брошенную у порога, чья хозяйка спешила на доклад к начальству, и устало подняла ношу на стул. Потом разберет. Выматывающая неделя выдалась. Сыщица играла убитую горем жену в рассаднике преступности, испытывая нервный зажим. Может, господин Кларк рассчитывал так сократить численность сотрудников, а вернулись все до одного? Ох, впрочем, это черный юмор. А для Светлого у девушки не было сил. Майя присела на краешек стола, мысленно собирая себя по частям после начальственной головомойки. Перевела взгляд на кровать и ахнула. На подушке спала серая мышка, уткнувшись носом в густую шкурку, а к хвосту привязана записка. И как не проснулась от шума, который развела Майя. Пугливый зверек? Да как бы не так. Девушка зависла над кроватью, но маленький почтальон так и не проснулся. Аккуратно присела на покрывало. Мышка даже лапкой не дрогнула, усом не повела. И только когда Майя потянулась к записке, черные жемчужинки глаз хитро посмотрели на нее. Послание оказалось в руках адресата, и серая, не дожидаясь прочтения, быстро спрыгнула на пол и помчалась к норке. И тебе пока! Легкое состояние шока сменилось напряженным ожиданием. Что в записке? Требования? Просьба? Благодарность? Да нет. Спасибо? Травник уже присылал. Пальцы не слушались девушку, или эта записка зачерствела, но развернуть послание удалось не сразу. А когда Майя, наконец, добралась до содержимого, то перечитала раз пять, перевернула, рассмотрела листок со всех сторон в поисках дополнений, но не найдя, вернулась к сообщению. «Вертон, улица Моригана, дом два, десять вечера». «Но когда? Где дата? И что это? Назначение встречи? Или сообщение о нарушении? Возможно, место, где мужчина спрятал очередное сообщение или информацию о люмии? Ага, как же размечталась!» Майя отложила записку в сторону на пару секунд, а потом взяла в руки. Смяла в комок, зажгла толстую свечу и уничтожила улику. «Осторожность лишней не бывает» возможно травник назначил встречу на нынешний вечер и забыл поставить дату если девушка не отправится туда сегодня так и будет гадать ночь напролет с сбоку на бок но это мог быть и капкан на молодую люми с мужчины станется подставить девушку или же сдать ищейкам как сообщника майя перевидала много подобных кадров худенькая рука девушки потянулась к основанию шеи нервно потерла кожу а потом накрыла ладонью узор родимого пятна подформенной рубашкой. Использование дара в командировке в дальних землях подарило аккуратный виток. От скандального разоблачения на балу отделяло еще одно использование дара, когда очередной вензель перейдет на шею и выдаст хозяйку с головой. Множество столичных косметических фирм использовали магические компоненты в составе продукции. Но ни один из кремов, Не маскировал особенность девушки, сколько бы баночек Майя не перевела и сколько бы не перепробовала вариантов. Скрывались шрамы, растворялись на глазах царапины, даже родинки стыдливо прятались, сливаясь с кожей. Но рисунок не остановился даже на тон светлее. «Как поступить Майе? Остаться во дворце и ждать, когда травника поймают? Или рискнуть и пойти навстречу?» Девушка чувствовала каждой клеточкой тела, каждой фиброй души неминуемые изменения. Странное ощущение приближающихся перемен пикантно щекотало нервы, будоражило Майю. Словно судьба подталкивала в спину, вот только неясно, в каком направлении. Вниз со скалы или к двери в счастливое будущее? Майя встряхнула головой и решила трезво подумать о возможности встречи. Выходило, что сегодняшний вечер как нельзя кстати подходит для незаметного исчезновения на пару часов. Отдел отходит от командировок и разгромного разговора с начальством, переосмысливает стратегию поведения, чтобы завтра ринуться в бой с новыми силами. Но это только завтра. А сегодня? Сегодня Майя пойдет на тета тет с самым разыскиваемым человеком королевства.